Глава седьмая. Илговский береговой и не только. «Отпустите его! Сейчас же отпустите! Или я...» «Что ты? Ну, что ты сделаешь? Я уйду из дома!» «Куда ты уйдёшь, дурочка?» Мужской голос звучал с наигранным презрением. «Обратно! Домой! В наш мир!» Женский звенел слезами. «Чтоб опять прорезался шрам, и кому ты там будешь нужна такая?» «Ему! Ему я буду нужна такая!» Ты ему и сейчас-то нужна только потому, что его прежняя ему дала отставку. Как ее там? Аделина? Ангелина. Только она никогда не была его. Он просто работает проводником. И у нее работал. Отвел Ангелину к ее парню вернулся ко мне. Ах, вот оно что. Там нормальный парень есть, а не этот. Папа, прекрати!» Вик слушал этот диалог и сперва не мог понять, снится ему это все или происходит на самом деле. Кажется, всё-таки не снилось. Во сне вряд ли может так болеть голова. Он лежал на чём-то твёрдом и влажном. И с каждой минуты чувствовал, что становится всё холоднее. Ещё чуть-чуть, и он окончательно замёрзнет. Зубы застучат и выдадут, что он пришёл в себя и всё слышит. Или пусть. Ты понимаешь, что он пойдёт в полицию и расскажет, что мы его ограбили? Или никуда не пойдёт, а напишет в своём многотысячном блоге? Миллионном. Что? У него блок миллионник но ну вот, тем более. Ты хочешь, чтобы нас с матерью отдали под суд? Я хочу, чтобы вы отстали от нас. Мы все это делали для тебя, милая, и сейчас тебе придется выбирать, он или мы». Вик мысленно застонал. «Да что ж за родители у нее? Неужели у него есть один простой выход — сдохнуть здесь и сейчас, чтобы не усложнять ей жизнь?» «Я выбрала», — сказала Нора спокойно. «Я давно уже выбрала! Он!» Вик услышал звук удара и сдавленный женский крик. Он изо всех сил попытался встать, но голова тянула назад, словно в капюшон наложили камней. От бессильного бешенства он застонал. И снова услышал глухой звук удара. «Выбрала она!» — проворчал Норин отец. «Сопли сначала подбери!» Вик слышал, что Нора кричала и отбивалась, но ее утащили куда-то в дом. а потом за ним пришли трое в серо-зелёных комбинезонах, и, не вникая, жив он или нет, погрузили его в крытый кузов какой-то машины. Там пахло бензином и протухшей водой. Резко, омерзительно. От этого запаха у Вика выступили слёзы, зато он окончательно пришёл в себя, будто на шатыря дали понюхать. Минут через пять машина поехала. По кочкам и колдобинам, по дороге, похожей век не знавший асфальта. Ехали недолго, остановились. А дальше? Дальше Вику точно никогда не захотелось бы об этом ни вспоминать, не рассказывать. Его вытащили из кузова. Несколько раз пнули будто каменными сапогами и столкнули с обрыва в ледяную воду Илга. Его обожгло холодом. Одежда мгновенно пропиталась водой и стала тяжелой. Никаких камней не нужно. Вик пошел ко дну, успевая только смотреть на водоросли и тени рыб. Ему казалось, что дно бесконечно далеко, Он не мог заставить себя пошевелиться. Руки и ноги налились свинцовой тяжестью и от мокрой ткани, и от недавней болезненной слабости. Но в тот момент, когда из-за того, что было невозможно дышать, Вик понял, что теряет сознание, кто-то схватил его за волосы и потащил вверх. Это был очень сильный кто-то, и ему, наверное, нужно было позарез вытащить Вика, иначе он бросил бы его где-нибудь на полпути. Но он не бросил и сам не утонул. Он плавно поднялся до самой поверхности, сделал последние усилия, и вот уже Вик, отплёвываясь и кашляя, сумел сделать первый вдох. Неизвестный спаситель перехватил его и теперь тащил к берегу не за волосы, а за капюшон. Это было почти удобно, если бы ещё вода не оказалась настолько холодной, но она могла бы поспорить степенью холода с жидким льдом. Берег приближался. Теперь, когда Вик мог дышать и смотреть, он видел деревья, песок и камни, и женский силуэт среди камней, чем-то знакомый. Сообразить он не успел. Мысли текли медленно. Гораздо медленнее, чем вода в Илге. Та неслась, будто в горной реке. Но спаситель у Вика оказался очень сильным. Он справился с холодом, и с течением, и теперь уверенно выруливал к берегу и девушки на камнях. Они доплыли даже быстрее, чем Вик мог подумать. У него не успели окончательно неметь ни руки, ни ноги, только язык не хотел поворачиваться. «Шарик молодец», сказала девушка и помогла тому, кто тянул Вика, окончательно вытащить его на берег. На берегу спаситель отпустил капюшон и отошел тяжело дыша. И вот тогда Вик понял, кто его спас. Это был полуволк, полумедведь, встретившийся ему на берегу Илга около цветущего папоротника. «Шарик», назвала его хозяйка. А ведь при первой встрече называла серым. Хранила в тайне имя. Хотя на прощание все-таки назвала правильно. Вот шарик его и спас. Вик подумал, что все равно не сможет встать. Девушка подошла к нему и протянула термос. Вик показал знаками, что руки его не слушаются. Девушка открутила крышку-стаканчик, налила туда дымящуюся жидкость и осторожно поднесла к губам Вика. Он боялся, что обожжет губы, но странное дело — Напиток не обжигал, а только согревал. Сначала рот, потом пищевод, потом руки, а потом всё остальное до дальнего кончика пальца. Это был не чай. Скорее, отвар из каких-то незнакомых трав и плодов. Впрочем, на берегу Илга росло много чего. Такого, что не растёт больше нигде. Вик слышал и не раз. Иногда он даже привозил по заказу кого-нибудь из города то орехи странной грушообразной формы, то яблоки с запахом ананаса, то длинные зелёные листья, внешне похожие на лук, но со вкусом совсем не лука, а чего-то терпковато-сладкого, особенного. Напиток был очень кстати, иначе, наверное, Вик не только бы не встал, он и заговорить-то не смог бы. «Спасибо», — сказал он, — «это твой зверь меня спас». Девушка улыбнулась. Вик рассмотрел её. Наконец рассмотрел, потому что при первой встрече как-то не получилось. Ни красавица, маленького роста, Лицо с веснушками, глаза серые, губы пухлые, ничего особенного. Но от улыбки лицо начинало светиться так, что хоть зажмуривайся. Вик жмуриться не стал. Он просто улыбнулся в ответ и чуть отвел глаза. «Это не совсем зверь», — объяснила девушка. «Это шарик, Илговский береговой». «Илговский береговой кто?» — уточнил Вик. «Просто Илговский береговой. Их раньше много было». а потом куда-то разбежались. Вроде бы вниз по течению ушли. Там еды больше, а людей совсем нет. Хорошо. А твой почему не ушел? Мой привык. Я его нашла совсем щенком. Он поранил лапу и почти не мог ходить. Я его забрала домой. Я тогда не знала, что они не любят людей. И Шарик не знал. А теперь что ж, мы привыкли. Да ведь я тебе уже это рассказывала, помнишь? Вик посмотрел на нее внимательно и кивнул. всё-таки насколько по-разному идёт время здесь и там, откуда он приехал. Совсем недавно хозяйка серого, в смысле шарика, выглядела десятилетней девчонкой, а сейчас была ровесницей Вика. «Это было давно, конечно», — вздохнула девушка. «Но я тебя запомнила. У нас редко бывают гости. Тем более ты нас научил тому стишку о берегу». «Помог стишок», — улыбнулся Вик. «Ты не представляешь, как...» Нас хотели съесть родичи шарика, но когда услышали первые строчки, умчались, поджав хвосты. Вик покачал головой. У вас тут опасно. Почти нет, просто не нужно бродить по ночам далеко от дома. А мы с шариком бродили. Делать вам было нечего. Мы думали, вдруг опять встретим тебя. Ну вот, встретили и спасли. Хоть вы же еще не знали, что это я. Девушка усмехнулась. Мы знали, шарик с первого взгляда тебя опознал. «Слушай, Вик, наконец, решился задать вопрос, который беспокоил его еще после первой встречи с этой странной парочкой. А Шарик что, умеет говорить?» «Умеет», — просто ответила девушка, «но не любит, он только со мной разговаривает». «А может, он заколдованный принц?» — неловко пошутил Вик. «А может, ты заколдованный принц?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Я не принц», — честно признался Вик. «Но мне нужно вернуть принцессу». Он почувствовал, что и слабость, и холод растворились в речном воздухе, и теперь он был готов хоть идти сквозь заросли до утра, хоть рубить деревья, хоть вернуться туда, где его чуть не убили, и где сейчас была нора. «Рассказывай», — предложила девушка. «Мы же должны знать подробности, чтобы помочь». «Вы собираетесь мне помогать?» «Конечно. Во-первых, ты научил нас тому стежку, я уже говорила. А во-вторых, они хотели тебя убить. «На моём Илге». — Такое я не прощу, и Шарик не простит. Только пойдём к нам домой, там и расскажешь, а то ночь скоро, мало ли кто придёт на берег. Ночь опустилась внезапно. Только что солнце светило, пусть низковато у самых крон деревьев, но всё-таки. А через несколько минут над берегом разлилась туманная темнота. Она казалась густой, как кисель и черный, как гуашь в самом дальнем стаканчике из забытой детской коробки с красками. Подругу Шарика звали Тиль. то есть Матильдой. Но кого это беспокоило, если она сама предпочитала краткую форму имени? Тиль налила Вику супа. Впрочем, этого красно-оранжевого, обжигающего, пахнущего травами и специями супа она налила по миске всем. И Вику, и себе, и Шарику. И каждый принялся есть, порыкивая от удовольствия. Нет, только Тиль не рычала. Она-то ела вполне по-человечески, а Шарик по-собачьи. И Вик вообще непонятно как. потому что, почувствовав запах еды, он одурел. Потом вспомнил, что не ел уже больше суток. Потом подумал, что нужно соблюдать приличие и аккуратно зачерпнул первую ложку. Но после первой ложки с ним что-то произошло, и он не мог заставить себя не остановиться, не замедлить процесс. Так они шариком и опустошали миски, будто наперегонки. «Молодцы!» — похвалила их Тиль, когда суп закончился. «Теперь чай с лепёшками. И можно рассказывать, что там у тебя, Вик?» «Мы будем готовы слушать и думать, а то на голодный желудок я не могу думать, не умею». Лепёшки оказались маленькими, светло-бежевыми безе. И где их Тиль здесь брала? Ну, не пекла же в печке или на костре. Или пекла? «Ты сама готовишь?» — спросил Вик, доедая десятую. Или двенадцатую. Кто считал-то? «Сама», — кивнула Тиль. «Но ты не думай, никаких чудес. У меня нормальная плита, а в посёлке обычный магазин». Вик помолчал, переваривая информацию. «А почему ты не хочешь жить в посёлке?» — спросил он, наконец. «Потому что у меня шарик, и потому что...» Тиль немного помолчала и посмотрела на часы. «Подождём до полуночи, сам увидишь!» Вик кивнул. «Подождать так подождать. Не так и долго осталось». «А ты пока рассказывай», — предложила Тиль. И Вик рассказал про шрам на лбу у норы, который затягивался только здесь, про цветки папоротника, про то, как её родители забрали их у него и сбили машиной. И всё остальное тоже рассказал. Тиль слушала молча, а Шарик ходил по комнате взад-вперёд и иногда угрожающе рычал. Кажется, эта история с каждым словом не нравилась ему всё больше. Ясное дело, Вику она тоже не нравилась. «Я поняла», — сказала Тиль. «Мы должны выкрасть Нору. Вы вернётесь в ваш город или найдёте какой-нибудь другой мир, только подальше от её родителей». «Похоже, они в самом деле свихнулись от алых дождей. Это бывает, я слышала. И не так уж и редко бывает». В этот момент шарик издал странный гортанный звук. «Полночь», — прошептала Тиль. «Прости, шарик, сегодня мы не успеем поплавать. Видишь, мы не одни». Вик изумленно посмотрел на нее, а она расхохоталась и вдруг подняла длинную юбку выше колен. Вик замер, потому что никаких колен не было. Из-под клетчатой ткани сверкал и серебрился русалочий хвост. Тиль смотрела на него и хохотала хрустальным смехом, будто рассыпая мелкие звонкие камушки горстями по всем углам. «Мне идёт?» — наконец спросила она. «Очень», — ответил Вик через силу. И тут же справился с собой. «Да нет, правда, идёт. А шарик, шарик тоже меняется?» «Нет», — покачала головой Тиль. «Шарик серый береговой, зачем ему меняться?» «А ты русалка?» «Наполовину. У нас таких, как я, называют ночными русалками, но в наше существование почти никто не верит, а я и не настаиваю. Я такую же девушку видела на Илге всего однажды, и то давным-давно». «То есть ночью ты не можешь ходить?» — уточнил Вик. «Ночью я могу ездить на шарике», — объяснила Тиль. «Рассказывай, где живет твоя нора?» И Вик начал рассказывать. Ему было не слишком уютно, но Тиль слушала внимательно, и Шарик, кажется, тоже. В некоторых местах Илговский береговой начинал по собачьей рычать. А однажды, когда рассказ дошел до самого печального момента, тихонько заскулил. «Ну что, Шарик?» — спросила Тиль. «Пойдем?» Шарик кивнул. Вик изумленно посмотрел на кивающего зверя, и вдруг до него дошло, на какой риск отправляются они все. «Ладно он, Вик», Что ему терять? У него ничего и так нет. А у Тили Шарика была нормальная, привычная жизнь. А что будет, если кто-то из них получит пулю? Или их поймают охраняющие кордон? «Даже не думай», — сказала Тиль, будто прочитав мысли Вика. «Ненавижу таких людей. Они мне тоже сломали жизнь. Если бы не они, я жила бы сейчас с любимым человеком. Но они решили, что он мне не подходит. Слишком прост, слишком беден, и столкнули его с насыпи». А там была такая насыпь, что он сломал себе позвоночник. Нет, он остался жив. Мы с Шариком ходим к нему раз в неделю. Он живёт в частном пансионе. С ним постоянно кто-то из медицинского персонала. Но главная беда даже не в этом. Когда он упал, то не только сломал позвоночник. Он ударился головой и сошёл с ума. Всё. Тель выдохнула и посмотрела на Вика. Его фактически убили люди, охраняющие кордон. Думаешь, я не хочу им отомстить? Но это же, наверное, другие. осторожно спросил Вик. «Те же», — уверенно ответила Тиль. «У нас время странно движется, нелинейно, и на кордоне люди служат много-много лет, если считать годы по-вашему». «Но всё равно виноват кто-то один». «Нет, они там были все. И смеялись, и никто не заступился. Они не хотели меня отпускать с ним, потому что я умею предчувствовать погоду». «А принять его к себе не хотели. Но я уже сказала, слишком беден, слишком прост, всё слишком». А потом, наверное, от стресса я перестала быть такой, как была. И моей голове стало наплевать. Будет дождь, солнце или ветер. Они сперва думали, что я вру. Меня то били, — Шарик опять зарычал, — то запирали без еды. Но это ничего не дало. И тогда они на меня плюнули. И я ушла на берег Илга. Я же знала, что тут много разного. Я все надеялась, что найду для него какое-нибудь лекарство. А вместо этого научилась превращаться по ночам в русалку и нашла Шарика. Я знаю. осторожно сказал Вик, как ему помочь. «Его нужно перевести через кордон. Здесь живут только местные болезни и травмы, а там за кордоном только свои, а эти проходят. Я уже видел музыканта, у которого там неправильно срослись сломанные пальцы, а здесь он играет как гений. И у моей норы там на лбу был шрам, а здесь затянулся полностью». «Тогда тем более пошли скорее», — велела Тиль. «Только пообещай мне, пожалуйста». «Тихо, да слушай. Если мы с Шариком или я одна погибнем, попробуй ему помочь, ладно? Я дам тебе бумагу с адресом, где он сейчас. Это в соседнем посёлке, ты легко его найдёшь». «Не смей такое говорить. С тобой всё будет хорошо». «Конечно», — легко согласилась Стиль. «Я прошу просто, на всякий случай». К они спустились при свете луны и глаз Шарика. Те горели, как два зелёных фонаря. В кустах была спрятана плоскодонная лодка и два весла. «Садись!» — велела Вик Тиль. «Сиди на носу и смотри, чтобы мы не налетели на камни». «А кто будет грести?» «Шарик. Он может. Он Илговский береговой. Он всё на реке может». Они быстро сели в лодку, и Шарик мощными грибками отогнал её от берега. Вик никогда не плавал в темноте, но страха не было. Вода плескалась рядом, рассыпая серебристые искры от упавшего на главную струю лунного света. Или на течении все струи были главными, а Вик не знал. Течение помогало шарику, и лодка плавно скользила к противоположному берегу, но не прямо по кратчайшему пути, а наискосок, как раз туда, куда им было нужно попасть, поближе к норе, поближе к кордону. Наконец днище коснулось песка. Шарик выскочил и, ступая лапами по мелкой воде, начал вытаскивать лодку на берег. «Дай я выйду», — попросил Вик. «Тебе же тяжело». Он уже ничему не удивлялся и разговаривал с шариком как с человеком. Тот фыркнул. «Как большая кошка, что ли?» И выйти Вику не дал. Вытянул лодку на берег до половины и только тогда по собачьей уселся в низкой траве. «Поможешь?» — спросила Тиль. «А что нужно?» — растерялся Вик. «Посади меня шарику на спину». Вик подошел к ней осторожно обхватил в районе подмышек. «Смелее, я легкая», — успокоила Тиль. Она и в самом деле оказалась почти невесомой, когда Вик приподнял ее над лодкой. Шарик уже приготовился. Подошёл поближе и встал, чуть пригнув лапы. И спина у него была, как у маленькой лошади. Тиль села легко и привычно. «Не упадёшь?» — спросил Вик. «Сам не упади!» — дёрнула плечом Тиль.